Глава тридцать Мусорщица с ее оживленным чириканьем электронных игр оказалась такой же шумной, как большинство припортовых дринкарен. Шем наблюдал за сальважирами, толпившимися у бара. Они были не в форме, но городская одежда тоже выделяла их в толпе реконструированные наряды из эпохи высокой моды, до уровня которой человечество не смогло дотянуться с тех пор ни разу. Подобравшись к ним поближе, он слушал их жаргон. Они называли друг друга «френ» и «блав», говорили о цифроскопках и спинофетах и ношельцах. Шем с наслаждением ворочал во рту эти слова. «Значит, — сказал Рабалсон, твой капитан любит книжки, так?» И он сделал большой глоток напитка, который купил ему Шэм. Он назывался паровозным маслом. Смесь сладкого виски с пивом и устрицами. Штука одновременно мерзкая и притягательная на вкус. «Ага», — отозвался Шем. «Спасибо тебе еще раз. Ну, ты знаешь, за вчера». «А что у тебя за история, Шем? — Давно ты на рельсах? — Второй рейс. — Вот, значит, как. Что ж, люди вроде тебя чуют поживу. Ты не сердишь, что я так говорю. Просто это правда. — А из твоей команды тут кто-нибудь есть? — спросил Шэм. — Не, они в таких местах не пьют. — У них свои пиратские бары. — Ага, — сказал Робалсон, подумав, безжизненным каким-то голосом. И изогнул бровь. — Свои. «Пиратские». Шем засиделся в дринкарне куда дольше, чем собирался сначала. И когда из джукбокса раздался неистовый ритм ударных к песне «Наверх поездные разбойники», он вскрикнул от радости и присоединился к буйному хору. Рабалсон тоже пел, другие посетители смотрели на них с насмешливым неодобрением. С недосмыслением, поправил Рабалсон, когда Шем поделился с ним своим наблюдением. С насмешло предложил свой вариант Шем. Шем, сказал Рабалсон, если и дальше так пойдет, то нас скоро отсюда вышвырнут. Ей богу. Что ты нашел в этих сальважирах? Глазеешь на них, как барсук на дохлятину. Да нет, я ничего, просто Шем поёрзал на стуле. Просто они так говорят. «Так одеваются, и вообще работа у них такая. Это так, ну, круто, что ли! Жалко!» «Ты ведь говорил с одной из них на рынке, верно? Ну, с той бабой!» «Ага, Сирока как-то. Она милая, пирожком меня угостила», — Шем ухмыльнулся. «А ты представь, — сказал Робалсон, — что вот едет сейчас какой-нибудь сальважир мимо кротобоя и думает, «Эх, какая у них там классная работа, не то что у меня». «Вряд ли», — сказал Шем. «Или даже так, эх, быть бы мне учеником доктора на кротобое». «Дай мне его адресок, я ему черкну, предложу поменяться». «К тому же капитан у тебя с философией, разве не так?» — продолжал Рабалсон. «Есть с кого брать пример» а сальважиры бьюсь об заклад. Скучный народ». В углу бара сидели мужчина с женщиной и наблюдали за ними. Шам их давно заметил. «Не сальважиры», — решил он. Те, поняв, что их увидели, отвели глаза. Он тут же непроизвольно напрягся. Тело вспомнило неприятный опыт лежания под телегой. «Я тут познакомился с двумя, вроде сальважиров», — сказал он. «Не совсем сальважиры, но что-то вроде». Он прищурился. Они совсем не скучные, брат и сестра, уж поверь. Погоди-ка, как их там, сказал Рабалсон. Шутцы, шрайксы, саксы? А ты откуда знаешь? Рабалсон пожал плечами. Слушаю, когда другие говорят, а тут много болтают. В том числе о чудных братишке с сестренкой, которые отваливают в страну кровоточащего зеленого сыра. Или еще куда в следующий паровозодень. день. А еще шепчутся, что кто-то хочет за ними увязаться в надежде на воображаемое сокровище. В этот раз Шем покинул дом Шраков по тому пути, который они ему подсказали, не близкому и кружному зато не привлекая внимания саглядатаев, которые, несомненно, стерегли у выхода. Вот почему он моргнул, слушая Рабалсона. Похоже, самого молодого пирата признаки явно государственной слежки за сестрой и братом совершенно не интересовали. «Я одного не понимаю», — сказал он. «Насчет тебя. Ты думаешь, что хочешь быть сальважиром, но я даже в этом не уверен». Странно. — сказал Шем. — Они тоже так сказали. — А как же ты? Чем ты вообще занимаешься, а, Рабалсон. Чем занимаюсь? Смотря в какой день. Иногда драю палубы, иногда чищу гальюны и думаю. О, ад ты мой мыслинистый, Разрази меня, дерущиеся боги! А иногда и что-нибудь получше. Знаешь, что я сегодня видел? С верхнего неба свалилась одна штука примерно месяц назад, На пляже, к северу отсюда. ее положили в банку, и за пару монет показывают всем желающим. Она живая? Шэм, она с неба упала, с верхнего. Как она может быть живой? Но ее все равно держат в уксусе. Или в чем то вроде. Ну и ладно, хватит мне зубы заговаривать, — сказал Шэм. Я хотел узнать, где твой поезд. Ты про это? — сказал Рабалсон. Да какая разница? Ну ладно, — сказал Шэм. Не хочешь, как хочешь. Пусть себе играет в свои шпионские игры, как пацан. Мне-то что? «Верхнее небо!» — задумчиво сказал Шамп вслух. «Нормальный уровень, горизонт, его стороны». «А ты знаешь какие-нибудь истории про это?» «Ну? Про край света?» Рабалсон моргнул. «Какие еще истории?» — переспросил он. «Это ты про рай, что ли?» «Наверное, не больше тебя. А что?» «А тебе бы не хотелось узнать, правда они или нет?» — спросил вдруг Шем с таким пылом, который удивил его самого. «Да нет вообще-то», — сказал Рабалсон. История они и есть истории. Во-вторых, если они правда, то такая, что лучше бы ее не было. Что, если правдой окажется то, что от рая нужно бежать? Что в нем такое? Вселенная плача?» — так про него говорят. Или как там еще? «Слезные сокровища?» Он покачал головой. «Тут и без семи пядей во лбу ясно, что от них лучше бежать. Кому охота якшаться со злыми духами или плакать вечно?»